Издательство Эксмо. Елена Дорош. Слеза Евы. Белая ночь. Время близилось к полуночи. По крайней мере, так ему казалось. Двери давно заперты, но он знает, как вернуться незамеченным. Не впервой ему убегать среди ночи и шататься по парку с товарищами. В последнее время все чаще одному. Небо светлело. но под тенью огромных деревьев было сумрачно. Хорошо, что дорожки прямые и никуда не виляют. Впрочем, он знал парк наизусть, к тому же видел в темноте, как кошка. Ветер шумел в верхушках, но здесь внизу было так тихо, что он явственно слышал собственные шаги. Он шел неторопливо и вдруг, уже почти дойдя до пруда, услышал голоса. Они звучали негромко, приглушенно, нежные женские голоса. Кому-то не спится белой ночью так же, как ему. Он свернул с дорожки и стал пробираться к берегу. Водная гладь была девственно спокойна, а голоса доносились из беседки. С одной стороны к ней вплотную примыкали кусты, там можно спрятаться и подсмотреть. Он проворно шмыгнул в заросли, Обогнул строение и осторожно, очень стараясь не шуметь, прокрался к беседке. Вылезать было опасно, при таком освещении легко быть обнаруженным, поэтому он привстал на цыпочки и вытянул шею. Их было пять. Женщины болтали и смеялись переливистыми голосами, а он изо всех сил пытался разглядеть, кто эти ночные наяды. Ему почудилось, что он... Узнал один из голосов. Неужели она? Он переступил с ноги на ногу, наклонился и вытянулся в ниточку. Ах, если бы присесть прямо под балюстрадой, тогда все было бы видно просто отлично. Покусав губу, он немного подумал, а потом опустился на четвереньки и пополз под низко свисающими ветками. Худенький и ловкий, он двигался довольно быстро. и впереди уже показались фигурные столбики, обрамлявшие беседку. Вдохновленный успехом, он решил сделать последний рывок, и тут же наступил на сухой сучок. Сучок предательски треснул, словно выстрел грохнул. Раздался дружный визг. От неожиданности он присел и закрыл руками голову. Из беседки стремглав выбежали испуганные нимфы, и стопотом понеслись по аллее ко дворцу. Мгновение, и все стихло. Он подождал немного, пытаясь унять бешено стучащее сердце, а потом вдруг рассмеялся, закрывая рот ладонью. Ветер, будто в торя, потряс листву деревьев. Уже не очень хоронясь, он зашел в беседку и присел на мраморную скамью. Ему было смешно. Крался, будто бенгальский тигр — а в конце оконфузился, как неуклюжий бегемот. «Фу!» — обругал он себя по-французски. «Интересно, она была среди наяд. Она любит купаться по ночам». Возле левой ноги вдруг слабо блеснуло. Нагнувшись, он поднял с влажного мраморного настила что-то маленькое и развернулся к свету, чтобы рассмотреть получше. На его ладони лежала сверкающая капля. Неужели эта серёжка выпала из ее нежного уха? Он подумал и тут же вспомнил. Да, он видел эти бриллиантовые серьги на ней тогда. Конечно, он не мог ошибиться. Ее облик он мог нарисовать с закрытыми глазами. Ах ты, боже мой! Само провидение привело его в эту беседку. Он нежно погладил пальцем серьгу. какая прозрачная, как слеза.